Алмата, февраль 2014 года. Когда сам рассказывал ему о том, кто был тот человек, которого он вытащил из Алматы и отвез в Москву, он не поверил. Подполковник Кошечкин решил, что у президента на старости лет проявилось чувство юмора. Внешне он никак это не показал, но хозяин его прочел как открытую книгу. Все же за плечами президента была та еще школа. Он отвел его в свой личный кабинет и показал ему кино. А потом поставил по стойке смирно и приказал ему верить. Подполковник Кошечкин понял, что попал. Отсюда, из этой комнаты, было только два выхода. На тот свет или верить. Он едва не щелкнул каблуками, вытянулся и рубанул. Есть верить. Развернулся и пошел служить. «Кошечкин, смотрю я на тебя и знаешь, кого вижу?» подполковник устало вытянулся в кресле в своем зазеркалье. Кого? Максим с удовольствием хомячил плитку шоколада, а потому был невнятен. Тебя? Три года тому назад. Ты теперь не подполковник, ты теперь раб. Начальник спецбазы номер 22-8, как она назначилась по документам, катанул жулаки и ничего не ответил. Нервы у него были железные. Впрочем, Максима это не обмануло. «Проняло тебя, дорогой, проняло. Ну что ж, вода камень точит. Будем работать». Перед самой отправкой очередного груза, сплошь состоявшего из маленьких 2 киловаттных генераторов, Иван Кошечкин сунул Максу в руку записку. В записке была только одна фраза. «Чего ты хочешь?» Иван с тоской вспомнил то время, когда он, молодой сотрудник спецслужб, мотался по всей стране, занимаясь очень важными и нужными делами. А командировки за рубеж», Временами это было опасно, иногда смертельно опасно, но он понимал, что это было необходимо и что его начальство это ценило и не забывало. Кушечкин не был карьеристом, но здоровое честолюбие у него присутствовало в полном мере. Тогда его вызвали в Москву и показали фото у Касова. Он воспринял это как шанс. Шанс проявить себя перед самыми верхами. Да и дело это было, чуть. Вытащить из-под американцев этого человека и привезти в Москву. Был, правда, один нюанс, это надо было делать вежливо. Но ничего, справился. А командировка на Гавайи, очередное звание. Подполковник тогда впервые почувствовал укол. Где-то в желудке. Уж слишком быстро и весело стала развиваться его карьера. А потом подписка. Густайна такого уровня, что проще было сразу застрелиться. И никаких перспектив. Иван понял, что этот склад – единственное, что он будет видеть до конца своих дней. И выхода отсюда не было никакого. Разве что в могил. Никогда не задавал много вопросов, но и дураком он тоже не был. Да и связи какие-то у него имелись. Так что слухи о бесследном исчезновении многих коллег он сразу связал с этим проектом. Родина. Красивое название придумали, душевное. Подполковник посмотрел на то место, где только что исчез ходок, и пошел проверять посты. Дубровка. Апрель 2014 года. Снег в этом году растаял рано, аж в середине апреля, что приятно грело сердце мечтами о теплом лете и хорошем урожае. Одно было плохо – раскисшая земля, превратившаяся в жирную непролазную грязь. Утр, весной и осенью, когда шли дожди, был полностью отрезан от мира. Дорога до Зазерного была совершенно непроходима. Выручали моряки из Южного, но погода в это время года была настолько непредсказуема, что и они не всегда рисковали выходить в море. Короткие, но яростные шторма налетали внезапно, с ледяным ветром, снегопадами и крутой волной. А если усесть, что плавать приходилось вдоль скалистых берегов, то выход в море превращался в настоящий подвиг. Макс выдрался пох из грязи, поежился от пронзительного ветра и, прищуриваясь, оглядел в бухту. Волна даже здесь была не шуточная, а уж что творилось там, за сопками, на выходе из бухты. Несмотря на ясное и чистое небо, со стороны моря раздавался непрерывный гул. «Весенний северный океан – это, знаете ли, не подарок?» «Однозначно!» – Максима передернула. «Не, братцы, море – это не мое!» Возле пирса стоял катер, долбясь бортом о старой покрышки. Десяток братцев орудовал самодельным подъемным краном и грузил на борт какие-то ящики. Электромобиль, на котором он все это привез, увязан в поднище в грязи, прицепленный к четверке тяжеловозов, медленно проплыл к навесам, где уже стояли два его собрата, ожидая, когда же наконец просохнет проклятая дорога. И все равно было хорошо. Максим вздохнул полной грудью. Этот воздух был сладок, чист и немыслимо вкусен. Никакого смога, запах моря, смешивающийся с запахом хвои и чуть-чуть дровяного, неугольного или, упаси господь, мазутного дымка. Благодать. Настроение было приотличным. Эта скала дрогнула и поддалась. Максим снова перечитал мятую записку Кошечкина. «Ой, Ваня, чего я только не хочу?» Макс запнулся. Улыбка слезла с его лица в один миг. «От чего я хочу?» «Я не знаю». Лукасов выбрался на самодельный дощатый тротуар и уныло побрел к дому. В голову ничего не приходило. Марина тихо выдохнула и постаралась стать незаметной. Он ее не узнал. В окно она видела, как Максим, устало волоча ноги, зашел во двор, тяжело поднялся на высокое крыльцо и, хлопнув дверью, вошел в дом. Было слышно, как он негромко ругается в синях, стягивая с себя сапоги, а потом он вошел в комнату. Сердце у Марины было готово выпрыгнуть из груди, кровь отхлынула от лица, а язык онемел. Но ничего страшного не случилось. Мужчина через силу улыбнулся хозяйской дочке, чмокнул в щечку хозяйку дома, хлопотавшую на кухне, и, мельком поглядив в ее сторону, кивнул. «Это Марина из управы», – прислали. Лени было не до гостей, вокруг все шкварчало и булькало, распространяя умопомрачительные ароматы. «Привет!» Макс на нее даже не посмотрел. Повесил на гвоздь свою роскошную замшевую куртку, достал из кармана плитку шоколада и ушел в комнату девочки. Оттуда сразу же донесся радостный виск. «Все балует и балует!» Хозяйка покачала головой. «Саша скоро придет, есть будешь?» Марина держалась из последних сил. Покачала головой и, отвернувшись к окну, беззвучно. Марина держалась из последних сил. Покачала головой и, отвернувшись к окну, беззвучно заплакала. Сашка смотрел на гостью и не мог понять, что же с ней не то. То ли он ее где-то уже видел. Женщина была очень красива, хотя и не молода. Лет 30 уже, если не больше. Фигурка, что надо, одержится скованно, как будто болит у нее что-то. Гостья, положенного вместе со всеми, сидела на лавке у окна, украдкой бросая на Максима любопытные взгляды. Интерес женщины к Ходаку был понятен, но все равно Дубинино это особо не нравилось. Женщина словно почувствовала, что за ней наблюдают. «Александр, мы можем поговорить?» Все оказалось и просто, и непонятно одновременно. По словам Марины, выходило, что ей просто негде жить. Что она – сирота, раз, одинока, два. И Кузьмин ей выдал ордер на заселение в его бывший домик 3. И положил мизерный оклад за охрану поселка. Дубинин подавился. «Чего ты нас охранять?» В комнате повисла тишина. Даже Макс отложил ложку и с интересом уставился на нее. Марина похолодило сердце. «Узнает, сейчас узнает». Не узнал. Верховный считает, что постоянно здесь держать двух дружинников неразумно. Да и толку от них. А от тебя, значит, толк будет. Марина мысленно перекрестилась, глубоко вздохнула и выдала. Так точно, разрешите представиться. Я помню, лейтенант Егорова. Голос ходока был все так же, как когда-то в машине тих и спокоен. Ты же блондинка была. Марина смешалась и покраснела. Я красилась, когда туда-там. Понятно. Максим закрыл глаза и сжал кулаки. «Лена, дети, все быстро идем в гости к дяде Володе!» Дубинин молча посмотрел на друга. «Не остаться?» «Спасибо, Саша, не надо». Молчание затягивалось. Этот привет из прошлого разбередил почти зашившие раны. Снова, как будто это было только вчера, вспомнилась поездка на Виталия по зимнику. Вспомнилась окончательно исчезнувшая из его жизни Лейла и последний день свободы. «Последний день жизни до...» Макс открыл глаза и посмотрел на точеную фигурку женщины, все так же сидевшую на лавке у окна. «Как нога? Не болит?» «Ты извини, что я тебя тогда машиной...» Марина ждала чего угодно, только не этого. Крика, руганий, унижений. А тут... В его голосе не было ни намека на издевку или сарказм, только искреннее сожаление о том, что все так произошло. В груди у Марины лопнул тот огромный кусок льда, что все эти годы она носила у себя внутри. Женщина сползла с лавки на пол и, рыдая, стала бессвязно просить у него прощения. Макс не стал к ней бросаться и утешать, а неторопливо налил стакан ледяного морса. «Пей!» Она рассказала ему все. И про то, как ее отец ценой собственной жизни спас уже раненого ходока. Как она, уже тяжело раненная застрелила последнего конвоира. Рассказала про работу в газете, про общественное мнение, про свою жизнь, одинокую и неустроенную. Макс уже все понял и с интересом смотрел на заплаканную женщину. Расскажет или не расскажет? Марина рассказала. «Кузьмин и Шевцов решили меня тебе подложить». Женщина сглотнула и выпрямилась, невидяще глядя в стену. «Чтобы у тебя здесь была...» Она поникла и еле слышно добавила «семья». Макс восхитился. По идее, он должен был разозлиться. За него опять решали. Но он почему-то восхитился. И наглостью папаши с Палочем, и смелостью Марины. Сказать такое ей было очень нелегко. Вот суки. У меня здесь уже есть семья. Он обвел рукой дом. Здесь. Про жилье, про дом Кузьмина, про работу. Здесь правду сказала, да? Ну что ж, тогда живи. Вещи твои туда мы перевезем. У меня нет вещей. Совсем? Ага. Вот суки, снова восхитился Макс.